Глава 31. Казалось, прошло всего минут пять, как Марк закрыл глаза и провалился в сон, когда тишину разорвал звонок мобильного. Наверное, дали электричество, и тот успел подзарядиться. Алло! хрипло ответил Марк, так и не разлепив веки. Ты что, решил помириться со своим папашей? Ворвался в сознание резкий голос его матери. Марк сел в кровати и потер лицо ладонью, селись проснуться. «С чего ты взяла?» «Я с ним толком и не общался». «Ах, вот как! Откуда же он столько про нас с тобой знает?» «Погоди, он тебе звонил?» До Марка наконец дошло. «Звонил, как и тебе», — саркастически ответила мама. «Но ты почему-то мне ничего не сказал». «Зачем?» чтобы расстроить и что он хотел увидеться весь вечер ошивался возле моей квартиры но я и послала его далеко и надолго что и тебе советую если он будет тебя доставать я приму меры марк сел в кровати готовый сорваться к матери посреди ночи и только тогда обнаружил что за окном уже рассвело ты только не горячись занервничала она «А то я помню твои обещания с ним разобраться!» В памяти всплыли слезящиеся глаза и дрожащие пальцы. Жалкие остатки человека, который когда-то играл роль главы семьи, но так им и не стал. «Не переживай. Просто поговорю с ним по душам. Глядишь, и дойдет». Закончив разговор, Марк посмотрел на часы. 7:33. Ну что ж». «С добрым утром». Не разлеживаясь, он сварил кофе и засел дописывать чертову статью для открытого взгляда. Через полтора часа она, наконец, отправилась на электронную почту главреда, который сразу же перезвонил. «Привет, Марк. Получил твое письмо». «Какие-то проблемы?» «Я пока не смотрел. Звоню тебе вот зачем. С нами связались из следственного управления». — Капитан юстиции Зуров Аркадий Семенович жаждет дать тебе интервью. — Прямо-таки жаждет? — не поверил Марк, с трудом подавив зивоту. И прямо-таки только тебе! — с сожалением подтвердил Нумеровский, и Марк понял, что тот хотел бы отправить к Зурову кого-то другого. — Они согласовали все формальности. Можешь напрямую с ними договориться о дате. Но не тяни. — Мы еще успеваем поставить интервью в верстку. Да там нечего делать. Новости обсосали уже во всех СМИ. Главред хмыкнул. Мне почему-то кажется, что ты знаешь намного больше. Даже если и так, я не смогу раскрыть подробности расследования. Напомнил Марк. Уверен, ты справишься. Напечатаем интервью и считаем мы с тобой в расчете. Поразмыслив, что это шанс отделаться от Нумеровского раса навсегда, Марк согласился и написал следаку. Аркадий Семенович решил не откладывать интервью до понедельника, поэтому три часа спустя Марк уже парковался на каршеринговом Хёнде Солярис возле следственного отдела, размышляя, что это дело буквально загнало его за можай. «Как видишь, я держу свои обещания», — довольно сообщил ему капитан. «Кстати, выяснил, кто дачу Ерохина опечатал. Местный участковый. Вот, передашь им. Он достал из ящика ключ и вручил Марку. «Ты давай, располагайся. Доставай свой диктофон. Могу кофейку намутить. Будешь?» По дороге Марк влил в себя два американо, поэтому отказался. «Вот тут примерный список вопросов». Капитан пододвинул к нему листок и великодушно добавил. «Но можешь, конечно, импровизировать!» «Хм, спасибо. А ты уверен, что я вообще тебе нужен?» хмыкнул Марк, пробежавшись глазами по бумаге, где к каждому вопросу прилагался ответ. «Корреспондент, Аркадий Семенович, на вашем счету не один десяток раскрытых преступлений. Новое дело оказалось для вас сложным?» «А. Э. Зуров. Не сложнее, чем обычно. Мы быстро вышли на преступника». Вскоре передадим дело в суд. В каком процессуальном статусе сейчас находится Егор Коваль? На днях вручили ему постановление о привлечении в качестве обвиняемого по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью». Как вы считаете, стал бы Коваль убивать дальше, если бы вы его не поймали? Кто знает, вполне возможно, он нашел бы новых виновных в смерти его матери. И все в таком же духе. Ничего не скажешь. Пресс-служба постаралась на славу. Марк уже отводилась скромная роль рупора бурной активности следственных органов. Он достал телефон и включил запись. Значит, Аркадий Семенович считает, что Коваль дальше совершал бы зверские убийства. И кто, по-твоему, был бы следующим? Капитан одернул китель и поправил очки, приняв серьезный вид. «Полагаю, им стал бы Виктор Ерохин. Не спрячься он вовремя, Коваль бы и его замочил, то есть убил». Исправился он. «Ты в выражениях не стесняйся, я потом все поправлю», — успокоил его Марк. «Давай ненадолго вернемся на пятнадцать лет назад, когда пропала Марина Коваль. Как ты считаешь, что с ней случилось?» Капитан пожал плечами. «Да нас особо не интересует дело Коваль. Преступлениями прошлых лет тут другие люди занимаются. У меня есть два трупа и обвиняемый. Мне хватит. Но для интервью можешь записать. Считаю, она сбежала». Недавно я разговаривал с человеком, который в 10 часов вечера шел мимо дачи Ерохина и слышал голос Марины. Следователь слегка напрягся. «Ерохин же был у соседа». «Это не отменяет тот факт, что Марина находилась у него на участке», — возразил Марк. «И кто тебе об этом рассказал?» «Петр Харланов». «А, тот самый Харланов!» — с ухмылкой протянул капитан, окончательно выходя из роли эксперта. «Нашел, кому верить!» «Зачем ему, по-твоему, врать спустя столько лет?» «Он наверняка читал про арест Коваля» и знал, что тот винит Ерохина в смерти матери. Это же не секрет. Почему бы Харланову не присочинить парочку фактов, чтобы примазаться к славе?» Марк развел руками. «Не сходится. То же самое Харланов утверждал и пятнадцать лет назад. Но Турыкин от него отмахнулся». «Значит, сомневался в его показаниях», — категорично заявил капитан. Харланов сказал, что Ирохин с Мариной говорили про баню. Продолжал Марк гнуть свое. «Если ты помнишь, баня сгорела на следующий день, и Егор считает, что в пожаре погибла его мать». «Так вот, откуда взялся этот бред про баню!» — удовлетворенно кивнул Аркадий Семенович. «Значит, маленький Егорка наслушался баек от Харланова, готового на все, лишь бы его не посадили». Или вообще Харланов ее и убил. Встретил возле участка Ерохина и разделался. А Егор Коваль просто не тем отомстил. Марк покачал головой. Скорее всего, Егора подставили. Капитан удивленно фыркнул. «Это еще что за новости?» «Сейчас объясню». Долгие три часа пути из Москвы Марк прокручивал в голове события последних дней и все больше убеждался в том, что Егор невиновен. Во-первых, я думаю, что Черных знал своего убийцу, который позвонил ему с таксофона и напросился в гости. Черных сам впустил его и проводил в самую дальнюю от входа комнату, где и нашли следы борьбы. «Коваль его запугал!» «А обогреватель?» «Что обогреватель?» «Откуда он взялся?» «Нашелся дома у Черных». И у Егора хватило смекалки нагреть труп, чтобы экспертиза ломала голову о дне смерти. Капитан поерзал в кресле. Значит, обогреватель уже работал? Ты же при мне опрашивал соседей, напомнил ему Марк. Они подтвердили, что в доме всегда очень тепло. Неужели ты сам веришь, будто черных с его габаритами настолько замерз, что включил дополнительное отопление? Нет. Убийца принес обогреватель с собой. Он же компактный, поместится в любой объемный пакет. Но Коваль не сообразил бы этого сделать. «Конечно нет! Ему просто повезло!» — гаркнул покрасневший Аркадий Семёнович, начавший терять терпение. Убийство Потапова тоже выглядит для Егора слишком продуманным. Марк принялся загибать пальцы. «Выманить жертву в Сверчкова». «Напоить и оставить замерзать в зимнем лесу?» «И тебе не кажется странным, что Потапов по первому звонку отправился на ночь, глядя в какую-то деревню, чтобы выпить с неизвестным ему Ковалем?» «Или он ехал на со своим знакомым, который отлично ориентировался в Сверчково?» «Знал про этот путь от автостанции?» «Знал про таксофон?» «Коваль тоже хорошо знал Сверчкова!» Марк вскинул бровь. Но он не знал Олега Потапова. «Да мало ли, каким способом он его вызвал! Может, денег пообещал или халтуру? В конце концов, у нас есть вещественные доказательства!» Капитан стукнул кулаком по папке с уголовным делом. «Клей, журналы, баллончик! А этот гаденыш искусно лил тебе в уши!» Ему все это подбросили». Спокойно сообщил Марк, скрестив руки на груди. Капитан скептически хмыкнул. «Ну, давай, докажи это!» К Егору домой мог попасть кто угодно. Там нет замка. К тому же легко узнать график его смен, чтобы выяснить, когда он на работе. «На записке есть его отпечатки!» Только на первой, Ерохинской, поскольку ее сделал сам Егор. Остальные. «Умелая подделка. Ты же видишь, что они разные. И клей, и бумага. Посмотри шире. Тебя не смущает отсутствие мотива у Коваля в убийстве Потапова и Черных. Ему нужен был лишь Ерохин». Капитан не собирался сдаваться. «Эти двое видели Марину вместе с Ерохиным. Давали показания в прокуратуре. Коваль мог об этом узнать. С чего ты вообще к нему так привязался?» Марк на секунду задумался, почему же ему так жаль несчастного пацана, которого наверняка подставили. Из-за того, что он все-таки не убил Ерохина, хотя легко мог это сделать. Или потому, что его тоже бросил отец. — С того, что невиновные люди не должны сидеть в СИЗО! — проговорил, наконец, Марк. — У меня есть все факты! — Кажется, ты подгоняешь их под существующую версию, капитан. Аркадий Семенович откашлялся и нервно поправил галстук. «А вот это уже оскорбление! Если я не прав, кто же тогда убил Потапова и Черных?» «Виктор Ерохин». Мог бы ответить Марк, однако не стал делиться со следователем своими догадками. Сначала нужно все основательно проверить. Он встал, забрал со стола телефон и сказал вместо ответа. «Я докажу, что Егор Коваль ни при чем».